Глава 9. Как найти дерматолога? Возможно, это станет для вас шоком, но в Великобритании практически никак не регламентируются термины дерматолог, кожник и специалист по проблемам кожи. В Российской Федерации у косметолога не обязательно должно быть медицинское образование. Я ежедневно сталкиваюсь с людьми, называющими себя дерматологами или экспертами по коже имее и для этого достаточной подготовки. Просто поразительно, сколько раз я встречала в глянцевых журналах или на листовках цитаты экспертов, которые называют себя дерматологами без должной квалификации. Маркетинг и хайп, к сожалению, не ограничиваются средствами для красоты, но распространяются ещё и на врачей. Почему это имеет значение? Позвольте мне объяснить на примере Несколько месяцев назад ко мне пришла пациентка чуть за 20. Она побывала в клинике эстетической медицины, чтобы удалить родинку, которая ей не нравилась. Специалист, не имевший необходимой подготовки, чтобы распознать опасные симптомы, послушно выполнил её просьбу и попытался выжечь родинку лазером. К сожалению, рана продолжала кровоточить, и женщине пришлось прийти в мою клинику несколько месяцев спустя. Это была меланома, самый опасный вид рака кожи. В моей практике такого произойти не могло. Акне это ещё один хороший пример неправильного обращения с кожей. Существует много способов эффективно лечить его: кремы, таблетки из атретиноин, аппараты импульсного света и лазер. Любой дерматолог знает, что как только у вас появились рубцы Некоторые методы лечения лучше, чем другие. И всё же я сбилась, пытаясь подсчитать, сколько моих пациентов пришли ко мне, потратив тысячи на средства для ухода за кожей, химические пилинги и аппараты импульсного света, которые просто не позволяют контролировать акне в долгосрочной перспективе. Этих пациентов отговорили от приёма оральных препаратов из-за мнимых побочных эффектов хотя их можно было бы использовать без всякой опасности под наблюдением опытного специалиста. Курс обучения за два выходных дня не делает человека дерматологом. Специалист должен понимать кожу в здравии и в болезни. Её следует оценивать в контексте остального тела, учитывая то, как она взаимодействует с другими органами. Моя работа заключается не в том, чтобы продавать процедуры, Умение настоящего дерматолога происходит из глубокого понимания кожи и способности обсудить все возможные варианты лечения, а не только новейший лазерный аппарат, получивший хорошую рекламу в свежем номере таблоида. Так как же вам проверить верительные грамоты вашего врача? Если вы живёте в Великобритании и идёте на приём к дерматологу в рамках национальной системы здравоохранения, то это легко. Если у врача есть квалификация консультант-дерматолог, то он прошёл необходимую подготовку. В США вам следует убедиться в том, что у дерматолога есть лицензия. Это эквивалент уровня консультанта. В других частях света существуют похожие аккредитации и реестры. Если вы в чём-то не уверены, уточните официальную категорию врача. Не надо предполагать. Руководство по выбору дерматолога Сарафанное радио. Следующий шаг это расспросить подруг, соседей, родственников. Они могут оказаться кладезем знаний и дать вам совет, если у них есть свой опыт общения с дерматологом. Персональная рекомендация это большая сила. Читайте отзывы. В эпоху цифровых технологий любой врач оставляет тот или иной след в Google. Существует несколько доступных независимых сайтов отзывов и от пациентов, и от коллег врачей. Отнеситесь к этому примерно как к Trip Advisor, советник по поездкам. Если у врача много отзывов, и по большей части они положительные, стоит принять их во внимание. Посетите сайт врача и его каналы в социальных СМИ. Вы хотите убедиться в том, что дерматолог, к которому вы решили обратиться, подходит именно вам. В наши дни врачи достаточно часто имеют собственный сайт и доступные каналы социальных СМИ. Если эти каналы открыты для публики, загляните и убедитесь в том, что именно к этому врачу вы хотите пойти. Дерматология это быстро меняющаяся область медицины. Она совсем не та, какой я её помню по тому времени, когда я росла. Ребёнком я не раз посещала дерматологов Потом в подростковом возрасте и после 20, когда меня беспокоили экзема и акне. Я сталкивалась с патриархальными фигурами, которые могли помочь мне с точки зрения медицины, но их совершенно не интересовали ни мой уход за кожей, ни мой образ жизни, ни то, насколько ужасно я себя чувствую. Нет никаких сомнений в том, что мой опыт это отражение опыта многих других девочек и девушек включая и многих моих нынешних пациентов. Отсутствие интереса к личной составляющей проблем с кожей и плохое регулирование эстетической индустрии привело к тому, что псевдоспециалисты появляются словно грибы после дождя. Они преисполнены желания заниматься всеми аспектами, связанными с кожей пациента, но не всегда обладают таким же научным пониманием, как дерматолог К счастью, в наше время появилась новая порода врачей – невероятно компетентные дерматологи высочайшего калибра, которые способны спокойно обсуждать потребности красоты, ухода за кожей и образа жизни. Проведите расследование и убедитесь в том, что вы получите наилучшее из того, что заслуживает ваша кожа. Сделайте это, повторяя лозунг знаменитой французской косметической компании, потому что вы этого достойны.